«Призвать назад вчерашний день!» — стенал он тихонько про себя. Около четырех он уснул. И для этой короткой ночи снов не нашлось. Глава десятая. Синдром Стэнли Спенсера. Несколько лет назад Грэм прочел дико модный, научно-популярный зоологический труд. В те дни его напропалую цитировали все — а некоторые тогда же удосужились полистать. В первой своей части книга доказывала, что человек очень схож с другими животными, а во второй, что он совсем особенный. Сначала она ввергала вас в атовистическую дрожь, но затем ласково похлопывала по спине и расходилась миллионными тиражами. А теперь Грэму вспомнилась одна деталь что человек обладает не только самым большим мозгом среди приматов, но и самым большим пенисом. В то время это показалось ему озадачивающе неверным. То время было тем, когда Барбара его ежедневно мучила своим трезубцем и сетью, когда он бочком по крабье отбегал от нее, но всегда сразу же спотыкался в песке. но ну, а теперь тут проглянул смысл. И уже не выглядело парадоксом, что у огромной гориллы член крохотный. Даже самый карликовый из студентов Грэма одержал бы над ней победу в соответствующем конкурсе. Размер ведь не играет роли в мощи или потребности, а только в факторе тревожности. Свисает у вас между ног как предостережение, и не надейся, что я не тяпну тебя в ответ. С одной стороны, конечно, секс ни малейшего значения не имел, а уж тем более секс в прошлом, секс в истории. С другой стороны, он имел всеподавляющее значение. Большее значение, чем все прочие, вместе взятые. И Грэм не представлял, каким образом подобное положение вещей могло бы когда-либо измениться. Ведь это из за него там, наверху, у него в мозгу, без консультации с ним решалась грёбаной историей и окружающей средой, и тем, что его родители выбрали друг друга, неповторимой комбинацией генов, которые они ему навязали и велели ими обходиться. Джеку, понятно, выпал жребий получше. Прежде Грэм думал, что его друг более безмятежно относится ко всему, и все благодаря более широкому опыту, честно заработанной циничности. Теперь он в это не верил. Правила были установлены гораздо раньше. Утверждаемый Джеком принцип парковочных штрафов, например, принадлежал к тому роду идей, до которых Грэм самостоятельно никогда бы не додумался, сколько бы ни прожил, какой бы лихорадочной ни была его деятельность. Как-то, когда Джек излагал свою теорию максимума и сапы», Максимум доброты. Грэм его перебил. Но ты же попадался. Нет. Суть в осторожности. Скелетов в шкафу я не завожу. Это все для молокососов. В моем возрасте лишние нагрузки на сердце ни к чему. Я имел в виду, с ведь иногда узнает, верно? Примерно. Слегка когда я забываю заправить рубашку в брюки. И что ты тогда делаешь? Что ты ей говоришь? Применяю принцип парковочных штрафов. Ну, помнишь, как ввели парковочные счетчики? По последнему слову техники. Штрафами занимаются компьютеры. Помнишь? Один мой приятель совершенно случайно выяснил, что можно набрать порядочную пачку оповещения о штрафе, затем оплатить последнее, и компьютер автоматически сотрет в своей памяти упоминание о предыдущих. Таков принцип штрафовочной парковки. Сообщи им о последнем, и они перестанут напрягать свои контуры из-за предыдущих. И сказал он это не цинично, не с пренебрежением, но с какой-то деловитой простотой по отношению к объектам его обманов. Вот как это было, вот каким он был вот каким грэм никогда быть не сможет исчерпывающая улика которую искал грэм открылась ему самым простым и очевидным образом. он сидел в адоне хеллоей роут третий раз за неделю наблюдая как его жена совершает экранный адюльтер стония роотце в дураке который нашел кладроггоце играл простого итальянского юнного тачечника, который завел привычку по воскресеньям прочесывать сельскохозяйственные угодья центральных графств, вооружившись металлоискателем. В один прекрасный день он находит склад старинных монет, и его жизнь резко меняется. Он отрекается от своей тачки и своей религии, покупает костюмы с люрексом, пытается утратить свой комический итальянский выговор и почти порывает со своей семьей и невестой. Транжиря деньги по ночным клубам, он знакомится с женой Грэма, с которой вступает в любовную связь вопреки родительским увещеваниям. «Она только хотят-то тебя досуха высосать», — бомбина внушает ему отец, навевая на вилку очередную порцию спагетти. «А затем она тебя бросает как старый башмак». Однако Тони упорствует в своей страсти и дарит Энн дорогие подарки. А она, притворно повосхищавшись, их незамедлительно продает. Однако в тот момент, когда он уже готов обратить в наличность все имеющееся у него сокровище, и навеки порвать со своими корнями его родителям, наносят визит два персонажа. Полицейский, объясняющий, что все монеты краденые, и старенькая мать Энн, которая самопожерственно объясняет, что ее дочка – бездушная охотница за деньгами и открыто бахвалится тем, как обдирает простодушного юного итальянца. Тони, удрученный, но умудренный, возвращается к своей семье, к своей невесте и к своей тачке. В финальном эпизоде, в котором Тони и его невеста вместе ломают металлоискатель, в духе Адама и Евы, рубящих змея на куски, подумалось Грэму, Зрители в одеоне «Хэллоуэй Роул», в основном итальянцы, рукоплескали и одобрительно вопили. Пока все они усваивали назидательный урок, Грэм подчерпнул практичную идею. В одном эпизоде, когда Раготси в фешенебельном ресторане придвинулся поближе к недавно осыпанной драгоценностями Энн, завистливо взирая, как лучи свечей заползают в ее декольте, Временно павший тачечник прошептал «Ангелика». Не ее настоящее имя, но придуманное с целью его одурачить. «Ангелика, я пишу у тебе стиха, как моя земляка Данте. Он займет-то свою Беатриче...» Это имя он произнес так, будто речь зашла о его любимых макаронах. «А я имет-то мою Ангелику...» «Попался», — подумал Грэм, выходя из зала. «Значит, если связь возникла в 1970-71 году, из этого следует, что есть пять возможных источников, которыми следует заняться». Джек не мог хранить молчание во всех пяти. Для начала он просто не отличался писательским воображением. Если для проходного эпизода ему требовался автобусный кондуктор, он не был способен создать такой образ, не прокатившись предварительно на автобусе. И тогда кондуктор появлялся на его страницах с какой-нибудь крохотной поправочкой. колчиногость светло-рыжие усы, и Джек ощущал себя колдриджем. А во-вторых, сентиментальная натура Джека толкала его, как писателя, усердно воздавать должное и уплачивать долги благодарности.